Часть 2. Юность Геракла. Глава 15. Сатрапия Гелиспонская Фригия. Город Пергам. Середина июля 322 года до нашей эры. Слышу над духом суровый голос Энея. Вставай, Геракл, скоро рассвет. Скоро, значит, еще даже не рассвело, а меня уже поднимают. Рыча про себя, все-таки встаю, натягиваю хитон и, плеснув лицо водой из таза, выхожу во двор. Здесь уже рабочий день в полный рост, Подоенных коров и коз гонят на пастбище, женщины-стайка идут на уборку в сад, а из кузницы слышен звон молота. Это наше поместье Фареса, или, как называют такое землевладение местной греки, Ойкос Фареса. Чуть больше шести тысяч арур, то бишь почти полторы тысячи гектар самой разной земли от пашни, лугов и садов, до леса части Скалистого ущелья и берега реки Селинос. Мы приехали сюда три дня назад и до сих пор обживаемся. Эпитроп поместья, то есть управляющий Димитрий, за долгие годы отвык от хозяйского глаза. До нашего приезда он чувствовал себя здесь полноправным хозяином, с необременительной обязанностью отправлять раз в год в Вавилон деньги и припасы. Такая райская жизнь совсем его обленила, что, конечно же, сказалось на доходах поместья. По этому поводу Барсина кипела негодованием еще в Вавилоне, а по приезду сразу же взяла борозды правления в свои руки. Жизнь Эпитропа Диметрия мгновенно превратилась в ад с ежедневными проверками, вызовами на ковер и разносами. Меня как хозяйского сынка хозяйственная жизнь Ойкоса мало касается. Моя жизнь с приездом вообще не изменилась. Подъем с рассветом, пробежка, силовая зарядка, завтрак. Затем сто выстрелов из лука в мишень. Если кто-то считает, что это просто, то пусть попробует. Я начинал с 20, и лук у меня, конечно же, не тот, что я купил на рынке Аузара. Тот я пока не могу даже натянуть. И думаю, лет до 15 вряд ли получится. Для стрельбы из того лука нужна мышечная сила взрослого тренированного мужчины. А я, как ни старайся, всего лишь летний пацан. Как говорится, выше головы не прыгнешь, но стремиться надо. Вот я и стараюсь, а пока стреляю из лука попроще. Первый сделал мне Эней, но тот уже стал для меня слишком слабым. Этот уже второй. Его купили на рынке в одном из городов по дороге. Натянуть его тоже непросто, а послать стрелу хотя бы в мишень, не говоря уж про десятку и того, сложнее. После ста выстрелов руки наливаются свинцом и начинают дрожать так, что даже держать лук прямо то тяжело. А уж натянуть тетиву, и это при том, что я уже давно не тот хлюпик, каким был в Вавилоне. Если сравнивать с той аморфной фигурой, какой я был год назад, то нынешний я просто Геракл, как непотешно это звучит. Да, год не прошел для меня даром. Ежедневные тренировки сделали свое дело. Мышцы крепли, тело потянулось, и метаболизм всего организма ускорился. Я вытянулся, став ростом почти с барсину. Живот пропал совсем, уступив место квадратиком пресса. На руках появился непрожимаемый бицепс. Дыхалка, да и вообще общая выносливость произошла даже мои собственные ожидания. Я каждое утро отмахиваю на скидку километров 5 с такой скоростью, что раньше не мог выдержать и на стометровке. В общем, даже для этого времени я выгляжу высоким, физически развитым парнем. В меру образованным, но не выделяющимся из общего ряда сверстников, дабы никому не пришло в голову заподозрить, что где-то там, в глубинах сознания этого подростка, Скрывается 60-летний мужчина 21 века. Хлопок и по плечу выводит меня из задумчивого состояния. Давай, не спи на ходу, буду ждать тебя на стрельбище. Киваю в знак согласия и срываю с места. Выбегаю из ворота и сворачиваю на лесную тропу. Бежать по лесу как-то веселее, чем по дороге, да и любопытствующих зевак тут нет. Бегу быстро, но без напряга. Мимо мелькают толстые стволы сосен а тропа скользит все вверх и вверх. Первая половина круга идет в гору. Вот и поворотный камень. Здесь лес уже пореже, и вид на всю долину. Красиво и величественно, но я не останавливаюсь поглазеть. Уже видел, да и не хочется рвать темп. Если остановлюсь, то получится, что отдохнул, заленился, а я не хочу. Никакого отдыха и поблажек самому себе. Таков мой девиз, я стараюсь ему следовать». Не останавливаясь, поворачиваю и бегу вниз. Темп бега самопроизвольно возрастает, но на спуске надо быть осторожней, и я это знаю. Корни деревьев, камни, наклон — все это может обернуться падением и травмой, которая мне совсем не нужна. В нынешних условиях, при отсутствии всякой медицины, любая травма может оставить меня хромым до конца жизни. Поэтому не расслабляюсь и не ведусь на кажущуюся легкость. Полная концентрация до самого спуска на равнине. Еще один поворот, я выбегаю к заднему двору поместья. Здесь, на берегу реки Селинос, на небольшом пятачке свободной земли, Ней оборудовало стрельбище, стадиум и ресталище. Грек уже на месте, у него в руках лук и колчан со стрелами. У дальнего края, там, где крутой скальный подъем, выстроен забор из пуков соломы и выставлено чучело в рост человека. Чучело тоже из соломы, но сделано довольно искусно. Голова, туловище, руки, ноги. Все как положено. За соломенной преградой крутой подъем метров в пять. И это место выбрано по стрельбище не случайно. Стрелы, бывают летят совсем не туда, куда целишься. И высокая стена за мишенью гарантирует то, что я не подстрелю кого-нибудь невзначай. Забор и солома за мишенью — это для того, чтобы не ломать стрелы скальную стену. Накладно. Беру у лук и закидываю колчан через плечо. Отсюда до мишени ровно 30 шагов. Одеваю перчатку и пробую натяжку. Нормально. Затем вытаскиваю стрелу и накладываю на тетиву. Наконечник стрелы нацелен сердце мишени. Все четыре пальца на тетиве. Выдох. И с максимальным усилием натягиваю тетиву до предела. кистью правого уха. Линия натяжения такая, чтобы отпущенная тетива не ударила по левой руке. Взгляд на мишень. Точно туда, куда я хочу попасть. Левая рука замерла, и... Выстрел. Щелкнула тетива, и, ширкнув, стрела вонзилась по самое оперение в пук соломы рядом с мишенью. Выдох, и следующая стрела. За ней следующая и следующая. Каждая третья попадает в мишень, и это, прямо скажу, отличный результат. Еще недавно была одна из десяти. Стрельба из лука для меня некое новое знание. Я неплохо стреляла из ружья и автомата в прошлой жизни. Но лук — это совсем другое. Тут нет прицела, нет мушки. Из лука надо стрелять так, как бросаешь камень. Говоришь самому себе, куда хочешь попасть, настраиваешься и попадаешь. А если нет, то, увы. Уже не научишься никогда, сколько ни старайся. Тут требуется талант. А он либо есть, либо его нет. С луком надо сродниться, как с собственной рукой. Только тогда будет толк. Так, во всяком случае, говорит ней: я ему верю. Хотя он ведь был не лучником, а гоплитом фаланги. Откуда ему знать? Нет, смеюсь, конечно. Это моя такая маленькая месть нею за то, что он относится к луку вообще и к моему увлечению стрельбой в частности с изрядной долей презрительного скептицизма. Он, как и вмен, считает, что стрельба из лука это удел варваров и вспомогательных подразделений. А настоящему мужчине предназначены меч и копье, ну еще дротики куда ни шло. Все остальное для дикарей. Так они считают, и что ж, имеют право. Ведь это они, вооруженные таким оружием и убеждением в своей непобедимости, прошли всю Азию от Македонии до Индии. Прошли, и, по сути, никто так и не смог оказать им серьезного сопротивления. Даже слоны не помогли. Один колчан опустел, и ней подает мне второй. Вновь начиная как заведенный. Стрела за стрелой идут в сторону мишени, попадая примерно с той же регулярностью. Рука уже устала но я стараюсь держать прежний темп 12 стрел в минуту. Спросите, как я это считаю? Да просто. На каждый колчан они переворачивают песочные часы, и они полностью пересыпаются где-то за 3 минуты. Насчет, конечно. За это время я должен расстрелять полный колчан в 35 стрел. Отсюда чисто для себя я и считаю количество стрел в минуту, ибо в моем сознании по-прежнему живут минуты, метры и километры, что доставляет мне массу неудобств. Ведь все местные системы мер я автоматически стараюсь пересчитать все. а надо бы уже вжиться в роль по-настоящему и на уровне подсознания мерить все как местные, стадиями, локтями, минами и талантами. Правда, есть одна заковыка. В эту древнюю пору еще не озадачились точным измерением времени. Нынешнее человечество вполне удовлетворено делением на годы, месяцы и дни, и лишь кое-где, я слышал, добрались до деления дня на часы. Так что с измерением времени все равно придется держаться за старые привычки. Колчан пуст, и, подавая следующий, грек переворачивает часы. Чутка запаздываю. Натертые тетевые пальцы уже горят, рука тяжелела, и разброс пошел куда больше. В цель прилетает лишь каждая пятое, но это тоже терпимо. Я на лавры Робин Гуда пока не претендую. Последние 35 стрел пошли уж совсем неважно. Сегодня что-то не в форме. К концу рука уже начала дрожать, и соломенное чучело пронзила лишь три стрелы из 35. Колчан пуст, и я с облегчением выдыхаю. «Хорошо, что хоть выше забора не запустил. Успокаиваю себя. Не опозорился, совсем уж молоко-то». Едва успеваю так подумать, как слышу откуда-то сбоку мальчишеский голос. «Мазло! Стрелять научись сначала!» Поворачиваю голову и вижу пятерых сварванцов, сидящих на большом волне, что стоит у края стрельбища. Старшему лет 14, а младшему примерно как и мне. Кричал, естественно, тот, что постарше, чернявый и длинноволосый. Он явно вожак в этой стае. Как я уже говорил, мы здесь всего третий день и еще не обвыклись. Чьи это дети, я понятия не имею. Тут у нас сложная система хозяйствования. Есть земля, которая обрабатывает рабы, а есть та, что сдается в аренду. Арендаторы тоже разные. Большая часть из свободных крестьян, но немало извольно отпущенников. Так что народ вокруг самый разный, и чья это пацанва сказать трудно. Эней, недолго думая, шикнул на них. «А ну пошли отсюда, жив!» Обрывая на полусловие, придерживая его за рукав. «Погоди, не гони!» Делаю шаг в сторону вскочивших пацанов и обращаюсь к главарю. Не громко, но так, чтобы все слышали. Считаешь мазло? Так возьми сам попробуй. Протягиваю ему лук. Сделаешь лучше меня, соглашусь, а нет? Тогда придется тебе извиниться. Перед кем? Перед тобой, что ли? Начинает сразу гнуть понты чернявой. Но мое детство тоже не со скрипкой в руках прошло. Вызывающе еще смехнувшись, враз беру малолетнего главаря на слабо. Так что стреляешь? Или ты только базарить мостак? Покраснев, тот резко соскочил с камня. Давай! Он вытянул ко мне руку. Сейчас покажу тебе, как стрелять надо. Его банда радостно зашумела, и черняво кивнул им: Ну-ка, пацаны, тащите стрелы. Четверка мальчишек бросилась к мишени, а и главарь встал к рубежу. У меня уже целый год тренировок за плечами, а это опыт. Одного взгляда на готовящегося стрелка мне хватило, чтобы понять. Этот парень никогда не держал лук в руках. Кому-то это может показаться странным. Казалось бы, крестьянский парень должен увлекаться охотой, ведь с едой в деревнях туго. А тут как-никак добыча и прибыль к столу. Но это иллюзия. Хороший лук, как я уже убедился, вещь дорогая. А из дешевой самоделки даже в утку не попадешь. Те же селки куда дешевле, проще и эффективней. Да и македонская власть не жалует оружие в крестьянских домах, ведь это, как ни крути, завоеванная территория. Так что лук — это оружие профессиональных охотников и воинов, но никак не крестьянства. Смотрю, как стая принесла своему вожаку стрелы, и тот, неумело наложив стрелу, попытался натянуть тетиву. То, что это не так просто, как ему представлялось, стало для него неприятным сюрпризом и отразилось на лице изумленной гримасой. Приложив максимум усилия, он все же натянул тетиву и, держа все тело в напряжении, стал выцеливать мишень. Потратив на это все силы, он спустил стрелу в тот момент, когда левая рука уже дрогнула от напряжения. Просвистев, стрела пошла высоко вверх и ударилась в гранитную скалу далеко от верхнего края соломенного забора. От удара стрела сломалась, а парень, горячась, закричал. «Это случайно, не считается!» Энни нахмурился. Каждая стрела стоила денег, но я успокаивающе тронул его рукой. «Мол, пускай еще попробует». Тут дело не в том, что мне интересны мальчишеские разборки или я таким образом хочу завести друзей. Вовсе нет. Просто я следую своему стратегическому замыслу. Раз уж судьба загнала меня в неприемлемый для серьезных дел возраст, то надо использовать его с максимальной выгодой. И выгоду я вижу в запасе времени. У меня есть время для того, чтобы вырастить свою будущую гвардию, людей, которые будут верить в мои идеи и сражаться за них. Тут у меня есть пример из нашей русской истории. Первый отряд сумасбродного царевича Петра смеха ради крестили потешным войском, а ведь на базе именно этих смешных крестьянских парней вырос грозный преображенский полк, прапорщики которого, как цепные псы, рвали врагов императора и насаждали его волю по всей стране. «У меня нет крепостных, из которых неволи можно было бы набрать себе пареньков поспособней. У меня нет средств, чтобы нанять кого-то за деньги. У меня под рукой есть рабы». Но набирать из них нельзя, не поймут. Ни мать, ни соседи землеладельцы. Учить рабов воевать справедливо считают они. Это своими руками рыть себе могилу. Где же тогда взять ту команду, о которой потом летописец напишет, что они выросли вместе с царем и преданно служили ему во всем, не щадя собственной жизни? Этот вопрос мучил меня ровно до сегодняшнего утра, когда я увидел эту разношерстную пятерку. «Вот же она, моя армия трисагуски. Сыронизировал я, вспомнив детскую книжку. Дело за малым. Всего лишь приучить и починить себе этих волчат. Думая о своем, я не спускаю глаз непутевого стрелка. А малолетний вожак запустил вторую стрелу еще выше первой. Когда же и третья сломалась, ударившийся гранит еще дальше от мишени, чем первые две, они не выдержал. «Ну хватит! Ты же на целую Драхму настрелял!» Он подошел и отобрал у паренька лук, не забыв наградить подзатыльником и проворчать. «Убыток один!» Юный главарь малолетней стаи настолько обескуражен результатом, что даже не отреагировал на подзатыльник, и вся его команда тоже выглядит растерянной. Подхожу к парню, и тот надо отдать ему должный бурчит. «Извини, я ведь не знал, что так трудно!» Улыбнувшись, протягивая ему открытую ладонь. «Ладно, проехали. Как зовут-то тебя?» Тот, радостная щерясь, жмёт мою ладонь. «Андромен!» Представившись, он тут же показывает на своих друзей. «А это клид Полисфен и...» Я даже не стараюсь запомнить всех, просто жму протянутые руки. А потом киваю на лук в руках Эне. «Может, еще кто хочет попробовать?» Грек нахмурился еще больше, но я строго посмотрел ему прямо в глаза, и он не стал возражать. Ребята тут же набросились на лук. Но из четверки смог натянуть тетиву только один, что постарше, и бурный энтузиазм мгновенно угас. Забираю поникших ребят лук и вдруг словно бы осененной идеей растягиваю губы в улыбке. А знаете что? Если хотите научиться стрелять и владеть мечом, то приходите с рассветом к воротам поместья. Будем учиться вместе. Старый плотник Кассандр смотрит на нарисованный на песке чертеж и недовольно бурчит. «Не пойму, и чего ты хочешь, юный господин?» Он скосил на меня виноватый взгляд. «Может, тебе лучше лошадку выстругать? Хочешь?» В его глазах вспыхнула надежда, но тут же потухла. «Себе лошадку выстругай!» Зло рычу про себя, поражаясь чудовищной бестолковости старика. «Ну что ты тупишь-то, старый?» «Я делаю уже третью попытку объяснить, чего я хочу». Сначала пытался растолковать на пальцах но сразу понял бесперспективность такого подхода. Потом нарисовал схематично ножной привод на крутящийся вал, и тоже ничего не вышло. Теперь вот пробую разбить работу по отдельным узлам, но все равно идет туго. Слышу шаги сзади и голос нашего кузнеца Евдора. «Чего ругаетесь?» Кассандр почти умоляюще глянул на кузнеца. «Да вот, юный господин пристал, а чего хочет, не пойму». Он так тяжело вздохнул, что мне даже стало его жалко. Чего я мучу старика? Надо другого исполнителя поискать. Евдор посмотрел на рисунок на песке, а затем поднял на меня заинтересованный взгляд: А что это такое-то, юный господин? Стиснув зубы и мысленно пожелав себе терпения, беру палочку и, расчистив место рядом, рисую вновь токарный станок с ременным ножным приводом и объясняю принцип его работы. Кузнец слушает меня молча, лишь напряженных муре брови. Я уже начинаю думать, что опять все зря, как он вдруг приятно удивляет меня вопросом. «Это что ж, качаешь эту доску, а заготовка крутится?» «Точно», — поднимая на него почти счастливый взгляд. «Понимаешь теперь, к чему я?» Почесав затылок, Евдор задумался, и через мгновение в его глазах уже вспыхнула искра заинтересованности. Он тут же начал что-то быстро говорить, объясняя Кассандру и показывая руками, что и как надо сделать». Внимая кузнецу, Кассандр как-то в раз проникся и даже начал задавать ему встречные вопросы. Евдор говорит быстро, про проглатывая окончание, вставляя столько незнакомых мне слов, что я с трудом улавливаю суть. «Думаю, он со стариком Кассандром из местных ионических греков или вообще с островов, потому как говорят они оба с таким жутким акцентом, что я половину слов не разбираю». «Теперь понятно, почему старик так тупил». Мысленно иронизирую над самим собой. Он просто не понимал твой уж слишком классический греко-персидский говор. Спокойно жду, пока идет бурное обсуждение между кузнецом и плотником. Но как только они затихли, спрашиваю. «Ну так что? Сделайте». Бросив еще один взгляд на чертеж, потом на Кассандра, Евдор, наконец, решился. «Ты вот что, юный господин!» Он тяжело вздохнул. «Приходи-ка денька через три». Мы тут с Кассандром покумекаем, что к чему, тогда и решим».